Глава двадцать вторая. Алиса. Буря эмоций чуть не сбила меня с ног и не заставила совершить какой-нибудь опрометчивый поступок. Например, сигануть с плато или столкнуть с него ранта Но мозг заработал в авральном режиме очень быстро, и я приказала себе успокоиться. Из разговоров с Дорой... Я знала, что попаданцы на Аире были кем-то вроде инопланетян у нас на Земле. Кто-то в них верил, кто-то нет. Кто-то из верующих считал хорошими, кто-то пугал ими детей. Официальные власти хранили молчание, а религиозные лидеры порицали все обсуждения этого явления. Может ли быть, что императорская семья о попаданцах знает и больше того общается с ними, Вещи, которые я видела в шатре, об этом просто вопили, но как сильные мира сего их принимают — вопрос открытый. Поэтому не стоило так сразу себя раскрывать. Ваше Высочество, из всех эмоций я выбрала возмущение и воскликнула, словно оскорблённая невинность. «Зачем вы мне это говорите? На что намекаете?» Дракон вздохнул и поднял руки, показывая, что ни в чём меня не обвиняет. «Элис, ты неправильно меня поняла. Вы думаете, что я — не я, и верите в существование попаданцев? Что тут непонятного?» Насупившись, пробурчала я. Немного отлегло. Зря я так перепугалась. Вроде он и правда ни в чём меня не обвиняет. «Попаданцы — не сказки», — объяснил принц. «Это знаю я. Это знает его святейшество. Это знают и другие сведущие люди. А боевик из летучего отряда — точно из сведущих. И сказал я это тебе не просто так. Ты же сильно изменилась, Элис. И если родственники просто поражаются подобным метаморфозом, то человек его святейшества доложит о тебе в орден» и за тобой начнётся охота, чтобы проверить его донос. А нет, не зря я перепугалась. Но как они докажут, что тело кто-то занял? Или что я? Это я?» Спросила осторожно. Не представляла вообще, как это можно сделать. Почему-то в голову упорно лезли мысли об инквизиции и ужасных пытках женщин, чтобы они признали себя ведьмами. Его святейшество созовёт круг хранителей. Из тебя вынут душу, допросят её и на основании услышанного решат, что с ней делать. Волосы на голове зашевелились. Мне снова сильно захотелось повидаться с Лолитой, выяснить всё про круг хранителей и вообще. Как показала жизнь, мы с ней очень многое не обсудили. «Ты пугаешь меня, Рант!» — выдохнула я тихо. «Что же мне теперь делать? Если его святейшество явится в поместье и схватит меня для этого допроса, я его вообще переживу?» «Во-первых, тебе надо успокоиться, Элис», — уверенно заявил дракон. «Его святейшество не имеет права просто так хватать тебя и тащить на ритуал». Он должен получить ордер от императора, а мой отец его не даст без веских оснований». «Например каких? Подозрений тётки Гвинивера хватит?» «Нет. Отец потребует доказательства того, что в твоём теле опасное существо, способное принести на Аир беду, типа питающегося отрицательными энергиями вампира или кровавого демона». «Боже, тут и такие есть!» Пожалуй, ненависть главного храмовника к иномирянам можно понять. «Но раз я приношу людям только пользу, меня опасаться нечего, да?» — пролепетала с надеждой. «Нет, я не зря уточнил, что его святейшество ненавидит абсолютно всех попаданцев, и плохих, и хороших. Он будет искать способ тебя выкрасть и проверить тайно». «Но не волнуйся, я уже говорил, что у меня есть основания подозревать, что к делу о срыве моей женитьбы имеет отношение его святейшество. Так что тебе нужно быть очень осторожной, сидеть в поместье тихо и слушаться меня беспрекословно до тех пор, пока мы не выведем его на чистую воду и не лишим возможности творить самосуд». Я привалилась к горе у входа в пещеру, потому что колени подкашивались. Вот же какая непредсказуемая штука жизнь. Ещё утром я чувствовала себя на коне и считала, что в летящей ласточке беспрекословно слушаться все будут только меня. А теперь должна слушаться я сама. Так и с трибунами можно проститься. Мне такой расклад вообще не нравился. Сжала кулаки от досады и невесело уточнила. «Давай проясним». «В чём я должна тебя беспрекословно слушаться?» «В вопросах безопасности, конечно. У меня есть кое-какой план. Я сегодня обсужу его с отцом и побратимами и расскажу тебе, что делать дальше. А пока пообещай, что не будешь выходить за ворота поместья без меня и не будешь впускать никого постороннего». «Всё настолько серьёзно. А как же поездки к преподавателю магии, А сборщики налога со дня на день явятся. Их пускать?» Сдаваясь, глянула я на дракона печально. «Всё решим. Дай мне время до вечера, ладно?» «Так у меня и выбора нет», — пожала плечами. «Ну, тогда полетели домой. Или хочешь послушать о свадебном кубке?» Ранд явно пытался сгладить эффект от своих слов и беспечно мне улыбнулся но это вообще не помогало. «Послушать про кубок я, разумеется, хочу, но не сейчас», — отказалась без раздумий. «У меня от твоей информации и без кубка голова пухнет. Давай оставим эту романтическую историю для другого, более подходящего раза». Ранд сделал широкий шаг и оказался ко мне практически вплотную. Он упер ладони в гору по обе стороны от моей головы и склонился ближе, так близко, что у меня закружилась голова.